Глава четырнадцатая. «Опаздывает». Подруга делает заключение и снова утыкается в телефон. «По расписанию нашей группы практическое занятие, но дверь в аудиторию все еще закрыта и преподавателя нет. Все разбились по группам в ожидании. Моё же внимание приковано к Виталине. Девушка стоит одна в стороне с учебником в руках. Я могу ошибаться, но в ней есть немного высокомерия». Она говорит, что девчонки не принимают ее, но при этом сама же не пытается пойти на контакт. В первый день она постаралась узнать по максимуму и теперь держится в стороне. У нас не такая большая разница в возрасте, чтобы быть неинтересными друг другу. Думаю, Юля права, ей понравился Егор и с ее внешностью есть все шансы на взаимность. Правда, странно, почему Мишу она не интересует. Прохожусь взглядом снизу вверх, длинные ноги. Красивая фигура и лицо, я бы даже сказала, лицо уж слишком идеально. Эта девушка умеет себя подать. Наши парни без стеснения засматриваются на нее, да и не только наши. Если уж такая ему не подошла, то у меня вообще нет шансов. От раздумий меня отвлекли тяжелые шаги преподавателя, он мяся по коридору, извиняясь за свое опоздание. Ого, недурно! Я впечатлена аудиторией. Мой прошлый университет не мог себе позволить настолько современное оборудование. Каждое наше практическое занятие больше напоминало лекцию. Мы разбирали примерно бумаги и уже как-то должны были самостоятельно разобраться дома с практикой. Здесь же вдоль стен стоит больше сорока новейших компьютеров. Уверена, их начинка меня еще удивит. Я уже хочу испробовать их в действии, аж руки зачесались. Рассаживаемся по местам. Что-то не так. Наклоняясь к подруге, замечая, что вся группа как-то взгрустнула. Ну, как сказать? Этот чувак кивает в сторону молодого преподавателя. Повернут на своем предмете. Он в прошлом семестре завалил всю группу, кроме староста и его зама, подлизы Хреновы. Я ему три раза пересдавала, и то на три. Да ты и сама все поймешь. Вот как. Это нехорошие новости. Ладно, посмотрим преподаватель зачем-то решивший заново представиться замолчал как только мы услышали стук в дверь Неужели кто-то умудрился опоздать больше чем я как по мне он мил просто нервничает если он только недавно начал преподавать, то мы его пугаем не меньше окидывая взглядом группу все на месте войдите это еще что за фокусы зачем он здесь? все тело напрягается когда в аудитории появляется егор. Я не разделяю всеобщего оживления. По аудитории начинает перекатываться шепот. Какие люди! Преподаватель пожимает парню руку. Чем обязан такому вниманию? По присутствию не возражаешь? Поворачивает голову в нашу сторону. Интересно посмотреть, на что способны эти ребята. Их общение точно не носит делового стиля, больше похоже на дружеский разговор. Интересно ему Ага, так ей поверила. Шум усиливался. Некоторые уж слишком возбудились от его присутствия. Еще бы, сама легенда факультета. Я бы лучше посмотрела, на что он способен, за что такие лавры. Егор занял место в конце аудитории, сел так, чтобы ему было видно все. Я старалась не думать о нем, старалась вслушиваться в объяснения преподавателя, чтобы понять, к чему готовиться на экзамене. Но нормально сосредоточиться не получалось. Впрочем, не я одна такая. Девочки то и дело поворачивали в сторону Егора. Я же взглянула на него всего раз и то невольно, повернула голову к подруге, а столкнулась с его холодным темным взглядом. «Если все понятно, приступим к занятию. Сегодня на повестке дня язык программирования общего назначения. Мы начали его изучение в прошлом семестре, и сейчас я хочу посмотреть, как хорошо вы усвоили материал. Включаем компьютер». Нажимая кнопку... И ничего не происходит. По аудитории разносится новая волна шума. «Не работает? У вас тоже не включается? Что за преподаватель?» Судя по улыбке преподавателя, что-то здесь нечисто. «Ах да, совсем забыл упомянуть. Я слегка испортил начинку системного блока. У вас 20 минут, чтобы понять проблему и включить его». В руках появляется телефон. Те, кто справится, могут рассчитывать на дополнительные баллы. Время пошло. Вот же! Юля громко цокает. Вот теперь ты понимаешь, о чем я. Это разве нормально? Но преподаватель. Одна из девушек поднялась. Мы еще не проходили подобное и в целом мы учимся быть программистами, а не ремонтниками. Фу, слово-то какое выбрала. Пока некоторые пытались восстановить мнимую справедливость, я уже подняла блок на стол и сняла боковую крышку. Юля повторила за мной. Подруга не выбирала специальность, за нее выбрал отец, и успехи у нее, мягко говоря, слабые. Она не технарь. «Если ты так считаешь», — замирая, услышав голос Егора, «то можешь прямо сейчас забирать документы». Он говорит спокойно, но в тот же момент достаточно сурово, Хороший программист имеет аналитическое мышление и глубокие познания программного обеспечения. Анатомия ПК входит в эти познания. «И добавить нечего!» — преподаватель уперся бедрами в стол и скрестил руки на груди. «Вот как я должна сосредоточиться, когда он рядом? Да меня трясет всю! Сейчас я боюсь облажаться перед ним!» Его высказывания было достаточно, чтобы все замолчали и принялись выполнять поставленную задачу. Аналитическое мышление. Пришло время включать голову и вспомнить все, что я знаю. «Задница», — слышу возмущение подруги. «Ты понимаешь, что нужно делать?» «Примерно». Провожу визуальные осмотры на наличие выдернутых проводов. «Хитро». На лице появляется улыбка. Я не раз перебирала свой ноутбук, сама меняла детали, разбираясь по видеоурокам и книгам, поэтому какие-то знания имеются. «Закончил!» — довольная староста ставит блок на место. Так и думала, что проблема в материнской плате. «Готово!» — выкрикиваю, когда кнопка включения загорается. Я горда собой. Я справилась за 10 минут. Поворачиваюсь к Юле, чтобы помочь, и снова сталкиваюсь с его темным будоражащим взглядом. В этот раз я уверена, что он смотрит на меня. Его губы приподняты в едва заметной улыбке, быстро опуская голову к системнику. Забей, я все равно не пойму. Все эти детали не мое. Юлия не собирается пробовать. Чувствую вибрацию в заднем кармане. Достаю телефон и тут же выворачиваю яркость экрана на минимум. Белый, давай сегодня поужинаем. Ай! Выкрик и внимание всей группы на Виталину. Девушка засунула палец, куда не следовало, и ее ударило током. Преподаватель тут же оказался рядом, как и добрая половина наших парней. Егор же даже не повернулся в ее сторону. Он снова смотрит на меня и в этот раз ждет конкретный ответ. Поужинаем? Никогда! Остаться с ним один на один — не самая заманчивая перспектива. Я себя на его фоне нулем чувствую. Аня. Прости, не могу. Убираю телефон в задний карман и поднимаю руку. «Виктор Константинович!» Привлекаю к себе внимание. С ничего страшного не будет, уверена, девушка больше драматизирует. «Можно выйти?» Одобрительный кивок. Юля взглядом спрашивает, куда я, но лишь отмахиваюсь. «Если скажу я про сообщение, то выезд — весь мой мозг. У подруги нездоровый интерес к этим парням. Она почему-то уверена, что общение с ними равно успех, всеобщая любовь и отличные перспективы». Уборная в другом конце коридора. Мне нужно немного охладиться. Я чувствую, что вся горю от его пристального взгляда. И не могу ему нравиться. Тогда что этот парень задумал?» Упираюсь руками в раковину. «Вот же, хренов мажор. И чего привязался?» «Я умею рассчитывать свои силы. Этот парень мне не по зубам. Если я с опаской, но смогла дать хоть какой-то отпор Сергею, то против Егора идти смысла нет». К тому же мне нравится Миша, и если пойду на ужин, то парень может надумать непонятно что. Мне не нужны лишние проблемы, и мне не нужны конфликты с бесчисленным количеством их поклонниц. «А!», -а, -а — скрикиваю от неожиданности, когда меня резко хватает сильная рука и притягивает к не менее сильному телу. «Ты рехнулся?» Стоило мне выйти из уборной, как Егор впечатал меня в себя. Первые секунды я даже не понимала, что нас разделяют несчастные сантиметры. Почему нет? Быстро осматриваюсь по сторонам. Коридор пуст, но в любой момент может кто-то появиться. И я не хочу, чтобы нас застали вот так. Руку отпустил. Говорю шепотом, но так, чтобы понял. Я не разрешала меня трогать. Дергаю рукой, но у него цепкая хватка. Он сжимает рука в толстовке. Сердце устроило барабанную дробь. Он так близко, такой большой, такой сильный и красивый что разум невольно начинает выбрасывать ненужные мысли. «Глухой?» — еще одна неудачная попытка вырваться. «Ты всегда так груба». «Кто мне будет о грубости говорить? И чего опять улыбается? Вот же...» «А ты? Мне есть у кого научиться!» Наконец-то отпускает меня. «Больше никогда так не делай. Я больше не буду предупреждать. Вряд ли смогу физически на него воздействовать, но все же...» «У меня много дела, я не считаю, что ужинать с тобой правильно. Я не хочу слухов и непониманий в коллективе. Говорю, как есть, нет смысла скрывать. И еще больше не пугай меня. Собираюсь уйти». Мы не договорили. «Договорили». Пока снова не схватил меня быстрым шагом, иду в сторону кабинета. Надеюсь, ему хватит ума не хватать меня при ребятах. Судя по тому, что Егор остался стоять на месте, его руки снова в карманах брюк, у него совершенно другие планы. Мне было крайне неловко, когда преподаватель похвалил меня раз седьмой за занятие. Я говорил о базовые вещи, которые нам давали в прошлом году. Мы изучали основу программирования с первого дня, и удивительно, что половина группы этого не знает. До меня, наконец, дошло осознание Юлиных слов. Еще при переводе девушка сказала, что многие поступили потому, что просто модно. «Ты видела взгляд староста, когда тебя выделил препод?» «Родная кроватка». Юля заваливается на постели. «Видела, и кажется, мы не поладим», — ставлю рюкзак на стол. «А на самом деле, зачем было поступать и не учиться? Это же почти то же самое, что пойти учиться на медика и забить». «Ну, хорошие перспективы, да и в голове точно что-то отложится. И вообще, многих, как и меня, запихнули родаки. Как говорится, кто платит, тот и заказывает музыку. Еще на первом курсе числанули восемь человек». Чувствую, и на этом улетит не меньше. Меня больше удивили появление Егора. Интересно, зачем приходил. В сторону шкафа летят вещи. Как думаешь, может ты завита? Не знаю. Открываю рюкзак и быстро моргаю. Юля, а пока я выходила, к нашему столу кто-нибудь подходил? Это еще что за фокусы. Чтобы подруга не видела, аккуратно пальцами перебираю красные бумажки. Сто десять тысяч. Двадцать две купюры, свернутых в рулетик. Это же те деньги, которые я перевела Егору. А что? Быстро закрываю рюкзак и отставляю его. Мне нужно сначала разобраться, а уже потом рассказывать впечатлительной Юле. Грязный рюкзак, хотя уверена, что пятен на нем не было. Стараюсь говорить как обычно, а саму трясет внутри. Да нет, вроде. Девушка остается в одном белье. А, хотя вспомнила. Егор, когда уходил, споткнулся рядом с нашим столом, и у него вроде шнурок развязался. Может, ногой задел? Пожимаю плечами. Может. Вот же гад редкостный! Что за приколы такие? Решил побесить меня? Так и без него раздражителей хватает. Ладно, я в душ и к Хине в комнату. Ей чачу привезли, будем дегустировать. Пойдешь? Закатываю глаза и тяжело вздыхаю. После переезда Юля точно понесло не туда. Устала. Откажусь. Лучше раньше лягу. Аня. Зачем вернул деньги? Что это значит? Пусть только попробует не ответить. Сажусь на подоконник пытаюсь прочесть заданный материал, но каждую секунду кашусь на телефон. Вибрация. Чуть не падаю. Егор. Деньги не нужны. Завтра пара начинаются с трех. Давай встретимся в двенадцать на парковке общежития. «Откуда? Он что, скачал мое расписание?» «Неизвестный номер. Добрый вечер. Прости, что так поздно твой номер было сложно найти. Может, пообедаем завтра вместе?» «По скриптум. Миша».